Я открыл первую из них. Мне даже не пришлось вчитываться в медицинскую латынь, поскольку здесь, на первой же странице, было начертано жирным красным карандашом. 27 мая 1976 года. Некроз. Резкое повышение сахара в крови. Коронарная недостаточность сердечной деятельности. Инфаркт. Странно, — подумал я, — в 1976 году никаких правительственных переворотов не было. Я перелистал бумаги в папке до следующей закладки. Тот же жирный красный карандаш. 17 июля 1978 года резкий скачок сахара в крови, поражение сосудов головного мозга, Нарушение функций органов пищеварения. Я закрыл папку и положил ее на место. Почему Чанов не назвал мне эти даты? Или они не вписываются в его гипотезу? Но если он сделал здесь эти пометки, значит, он показывал кому-то эту историю болезни. Может быть, самому Брежневу. Теперь вместе со Шмидтом и Кумачевым Чанов стоял у меня за спиной над почти бездыханным сусловом. Врачи проводили искусственное дыхание, и тело старика сотрясали какие-то клокочущие хрипы. А я стоял у окна, глядел на тихий парк Сталинской дачи, на кружащийся у фонарей снег, и мысленно повторял про себя эти даты. 27 мая 1930. 1976 года и 17 июля 1978 года. Что-то было тогда. Наверняка что-то было. Чанов не производил впечатления авантюриста, который стал бы подтасовывать факты, а скорее всего от меня просто хотят что-то скрыть. Что же было 17 июля? Еще раз взглянув на занятых врачей, я вышел из палаты в комнату, где возле импортной медицинской аппаратуры дежурил молодой рыжебородый врач. Слева от него на столе, рядом с сегодняшней газетой «Вечерняя Москва», стоял телефон. Я снял трубку. «Если в город, то через девятку», — сказал мне врач — следя за приборами и осциллографом, который на длинном листе бумаги чертил отголоски жизни товарища Суслова. Я набрал девятку, затем 0,2, коммутатор московской милиции. «Милиция?» — отозвался женский голос. «Третий отдел Мура», — сказал я. «Соединяю?» — ответила она. И тут же в телефонной трубке прозвучал мужской бас. Дежурный по третьему отделу лейтенант Кравцов слушает. Это Шамраев из Союзной прокуратуры. От Светлова там нет? Никак нет, товарищ Шамраев, он дома. А кто есть из руководства? Капитан Рутинов. Нового начальника одного из отделений третьего отдела я знал плохо, но сказал. Хорошо, пусть возьмет трубку. Товарищ Рутюнов, это Шамраев. Мы друзья со Светловым. Я вас знаю, товарищ Шамраев, сказал мужской голос с мягким южным акцентом. Очень хорошо. Тогда не в службу, а в дружбу. Запросите из архива сводку событий по Москве с 25 по 27 мая 1976 года. И с 15 по 17 июня 78 года. А я позвоню вам ну, минут через 10. Игорь Иосифович. Ведь там будет просто событий в день. Я не имею права читать их все по телефону. А все и не нужно. Вы.. Пробегите глазами и посмотрите, что было необычного, яркого такого, а с остальным мы потом разберемся.